Вторник, 30 декабря. Королевский распорядок дня. Сообщение от Майкла, переданное через дворцовых телефонных операторов. Содержание следующее: "Скучаю, постараюсь позвонить Боннуи". Уточнила у операторов, уверены ли они, что Майкл сказал именно это. Говорят, уверены. Только вот сообщение-то выходит бессмысленным. Боннуи значит, доброй ночи. Это не время. Может, на клингонском есть слово, которое по звучанию напоминает бонуи? Самой все некогда было позвонить Майклу, так как я целый день просидела с министром обороны Джиновии. Он инструктировал меня, как действовать в том маловероятном случае, если к нам вторгнется вражеская армия. Десять дней не видела Майкла.